и получить ару а я в свою очередь помогу тебе добыть прекрасную шкуру фарки не остаться ли нам здесь когда все уйдут в пещеры останемся радостно отвечал руламан никто не знал их плана кроме Ары и репа ара уже обжилась с обитателями тульки и в короткое время заслужила всеобщее уважение В часы отдыха она рассказывала им удивительные истории, которые узнала от своего деда о солнце, о луне, о звездах и о белых калатах. Обу гордился своей Арой, и она не менее его была горда своим храбрым женихом. Услышав о намерении Обу и Руламана, Ара стала умолять их, чтобы они позволили ей остаться с ними. Руламан, любивший Ару как родную сестру, Поддержал ее Они остались втроем и спрятались в кустах С нетерпением ожидая наступления ночи Наконец стало темнеть Они влезли на сосны у лесной прогалины Все трое были вооружены луками, копьями Ара была в восторге, что ей удалось принять участие в серьезной охоте Все трое радовались как дети Когда с далеких гор донесся вой волков Потом все смолкло. Одни только засохшие камыши шумели на норге, затявки гигиены. И хрип, хриплый, отрывистый лай был хорошо знаком Айматом. И они не обращали на него внимания. Наконец Ара заметила темную тень, медленно приближавшуюся к лесу. Охотники напряженно следили глазами за темным пятном, которое все приближалось и приближалось. Наконец... Стало возможно различать отдельных волков Они бегут сюда Закричал Обу Их подгоняет голод Стая очень большая Нам предстоит немалая работа Ара Держись крепче на дереве Кто упадет, тот погиб Шагов за тысячу Передний волк Издал ужасный вой И вся стая подхватила его Они почувили нас — крикнул руламан, — и обдумывают план охоты. Стая разделилась на три отряда. Одна часть, более многочисленная, направилась к холму, а другие две, справа и слева, старались отцепить лесок. Они хотят окружить нас со всех сторон. Дело становится серьезным, — сказал Обу. Их более тридцати штук. Число более чем достаточное, чтобы разорвать нас на куски. Ну. Что же ты скажешь, Ара? Где твоя храбрость? Когда Аймат идет на охоту, жена должна оставаться дома. «Я вижу белого волка!» – закричал радостно руламан. «Он в средней группе. Не желаешь ли стрелять первой, Ара? Тогда ты будешь убийцей фарки». Ару рассердили эти подтрунивания, и она гордо сказала. «Да, я его убью, иначе пусть перестанут...» меня называть внучкой Наргу. Волки тем временем приблизились. В темноте леса между деревьями уже сверкали горящие глаза. Они так голодны, что забыли всякую осторожность, шепнул Омбу. С топотом, визгом и лаем вбежали голодные звери на площадку и стали бешено рвать на части внутренности животных, выброшенные охотниками. В это время загудела тетива. Ара выстрела из лука. Белый волк упал и своем покатился по земле. «Молодец, Ара!» – закричали в один голос оба друга. Волки заметили охотников и завыли. Одна за одной полетели в них стрелы. Многие из волков уже валялись на земле, другие обратились в бегство. Белый волк также поднялся и последовал за бегущими. Обу соскочил с дерева и с копьем в руке побежал за фаркой. Но на него тот же накинулось несколько волков. Руламан поспешил ему на помощь. Ара также отважно бросилась выручать жениха. Завязалась горячая битва с шестью разъяренными волками. Но когда двое из них, пронзенные копьями, упали на землю, остальные бросились бежать. Руламан был сбит с ног и укушен в грудь и ногу. А ты не ранен? тревожно спросила Ара жениха. У меня немного искушены руки и ноги, отвечал он. Но где же фарка? Они пошли по следам убежавших животных и недалеко от леса на снежное равнине отыскали раненое животное. Волк с яростью бросился на своих преследователей. Но Руламан положил его на месте. С криками радости потащили они свою добычу в лесок где уже лежали четыре убитых волка. Все страшно устали от битвы, а из раны руламана текла кровь. Ара перевязала ему рану. Потом они развели костер и утолили голод волчьим мясом. После этого они сняли шкуры с убитых волков, построили нечто вроде салазок и повезли свою драгоценную добычу домой. Глава двадцать первая. Посещение Каладского вождя Наступила весна. В первый раз с высокого тиса прозвучал голос зяблика, старинного знакомого Аймата в Тульке. Он перезимовал вместе с ними и, теперь, насвистывая нежную песенку, порхал с одной ветки дуба на другую, разгуливал по площадке, важно, топорща, крылышки и весело поглядывая по сторонам. «Позови его к нам, Ара!» Сказала старая пара девушки В этот момент послышался свистящий шум крыльев Испуганный крик зяблика и тревожное карканье ручного ворона «Что такое?» — скричала пара Большая птица схватила зяблика, закричала ара Она улетела с ним в долину А наш храбрый ворон погнался за ней «Я никогда не видала этой птицы раньше» Она отливает красным цветом, у ней острые когти и клюв, а ростом она больше ворона. Это сокол. Птица калатов. В ужасе, прошептала старуха. Мальчики побежали к пропасти и приготовили стрелы, посылая соколу угрозы. Когда вернутся наши охотники? Спросила старуха. Когда? Вечером. Отвечала ара. Они ловят рыбу у горы Нуфа. Мужчины действительно вернулись к вечеру того же дня. Они принесли мало добычи. Наводнение уничтожило старые гнезда Форели, но для пары было тяжелее другое известие. «Калаты в долине Нуфы», — сообщил Репа. Они разбили большой лагерь. Около лагеря пасутся лошади и другие животные, которых мы никогда не видали. Они срубили большие деревья и строят себе жилище. Калатские мужчины подошли к нашему ручью и подарили нам эти блестящие кольца в обмен на нашу рыбу. Это порадует наших женщин», – закончил Репа. «Бросьте их», – закричала яростно старуха. «Это заколдованные кольца. А сколько этих калатов? Больше, чем всех айматов вместе», – ответил руламан. И у каждого ручной волк, как у наргу, увидев нас, волки с ужасным воем бросились к нам, но калаты отозвали их назад, и они послушались, как дети. А вы видели их жены и детей? – расспрашивала старуха. Мальчики скакали на диких лошадях, а три женщины подошли к ручью, чтобы зачерпнуть воду. Они показывали на нас пальцами и смеялись. «Как же вы поняли язык калатов?» – спросила Ара. «Только Наргу понимает их речь. Он и меня научил калатскому языку». «Они делали знаки руками и показывали, что им нужно», – рассказывал руламан. «Их начальник, высокий мужчина, в богатой одежде, показывал на горы. Он хотел знать, где мы живем». «Горе, горе нам!» – вскричала старуха. «Долины Нуфы от нас очень близки». Пошлите в пещеры Гука и Гали напомнить им клятву перед мертвым рулем В долине героев Прошла неделя с того времени с Неделя, когда айматы, тульки Принесли известие, что в долине Нуфы Поселились калаты Каждую ночь по настоянию пары Двое айматов стояли на страже И даже сама пара наступлением теплых весенних ночей стала проводить их под старым тисом. Однажды в темную бурную ночь она неожиданно закричала «Лесной пожар!» Пожар! Стража, спавшая у костра, вскочила на ноги. Лесной пожар наводил ужас на Айматов. Они считали величайшим преступлением поджигать леса. Где бы они стали охотиться, если бы вокруг пещеры? Сгорел лес. Все население Тульки разом проснулось. В темноте ночи на востоке взлетало пламя и целые снопы искр. «Это горит гора Нуфа!» – закричал репа. «Калаты подожгли старые тисы. Чего они хотят? Может быть, они дают знак своим, чтобы те спешили к ним?» Старуха безнадежно покачала головой. «Хитрецы выбрали удачное место». С горы Нуфа они покорят нас всех. «Откуда дует ветер?» – спросила она репа. «С «Севера. К утру огонь может достигнуть нас. Но я постараюсь заговорить огонь волшебными заклинаниями». Двое айматов подвели ее к краю пропасти, и она, подняв палку, закричала громко, пронзительно. Произнося угрозу ночи, ветру, лесу, она кричала в течение получаса. На счастье Айматов ветер утих, и пошел сильный-сильный дождь. Пламя на горе Нуфа делалось все ниже и ниже, а зарево стало потухать. Тяжелый, разъедающий глаза дым окутал землю. Громко рассмеялась пара и воскликнула торжественным голосом. Еще силы нашей заклинания сильны, и Николадскому огню бороться с ними. Утром обу и один из айматов отправились в долину Нуфы, чтобы расследовать дело. Прошло утро и полдень. Айматы с нетерпением ждали возвращения посланных. Наконец, под горою раздался обычный свист. Руламан и Ара побежали навстречу. Слышались странные, как бы от тяжелых животных, шаги. На извилистой тропинке вскоре показалось двое богато одетых мужчин верхом на лошадях. Позади них отряд воинов со сверкающим оружием. А впереди всех Обу и его товарищ. Роломан и Ара опрометью бросились назад в пещеру, чтобы известить о прибытии калатов. Вскоре калаты появились на площадке. Спокойно и города принял репа пришельцев, стоя перед входом в пещеру. Роламан встал по правую руку вождя, а остальные мужчины, вооружившись топорами, копьями, столпились позади. Начальник Калатов ослепил Айматов красотой своей пестрой одежды и блестящего вооружения. Платье его было красного и голубого цветов, и на голове узорчатая шапка с пучком перьев. Длинные кручавые волосы падали на плечи, на руках и ногах блестели кольца, браслеты, на шее сверкала чудесная цепь, а сбоку висел меч. Другой всадник был в белоснежной одежде до пят, перехваченной золотым поясом и с распущенными по плечам серебристыми волосами. Он держал в руке жезл. Это был калацкий жрец или друид. За всадниками следовало около 30 воинов в темно-синих одеждах с кожаными поясами, бедно одетых, но вооруженных блестящими мечами и копьями. Калаты смотрели дружелюбно и, видимо, ничего дурного не замышляли. Странным казалось только то, что Обу и другой Аймат, которые привели чужеземцев, стояли со связанными руками. Руки были связаны. «Что вам нужно?» спросил Реповсадника. всадника. «Зачем вы связали руки нашим людям?» Калат улыбнулся и покачал головой. Он не понял вопроса. Тогда Ара Выступила вперед и повторила вопрос. На калацком языке. Калат нагнулся к ней с ласковой улыбкой и ответил. «Будь спокойна, прекрасная девушка. Мы хотим быть вашими друзьями. Я приехал спросить вашего начальника, не желает ли он принять участие в охоте. Мы взаимно помогли бы друг другу. Этим двум людям мы не хотели делать зла. Но они отказались показать нам дорогу сюда». Ара перевела слова Калата. Тогда Репа перерезал веревки, связывающие руки Айматов, и спросил, что с ними произошло. «Мы были внезапно окружены в долине Нуфы ручными калатскими волками», – рассказывал Обу. «Пришли калаты и отвели нас к начальнику. Он дал нам поесть, выпить коричневой воды, от которой тепло разлилось по всему нашему телу. Потом он знаками потребовал, чтобы мы привели его к нашей пещере. Мы отказались и бросились бежать. Тогда они нас поймали и связали нам руки. Они делали нам угрожающие знаки, требуя, чтобы мы указали им дорогу сюда. «Чего вы хотите?» – отвечал я. «Лучше убейте меня. Здесь много пещер таких, как Тулька. Но когда мы хотели запутать их в лесу, Они рассердились еще больше. Мы не сделаем ни вам, ни воинам вашим ничего плохого. Уверяли они знаками. Мы поверили и привели их сюда. Вы поступили хорошо, сказал Репа и, обратясь к каладскому вождю, сказал. Если вы желаете нам добра, то зачем связали наших братьев? Аймат беден, и у него нет ничего, кроме силы его рук и ног, а потому... Он не выносит оков. Аймат свободен, как ветер. У него нет повелителей. Только на охоте и войне он повинуется своему вождю. Ара опять перевела слова Репа. Но Калат, не отвечая, сошел с лошади и позвал воина. В руках которого была небольшая корзинка. Вождь взял из нее два медных браслета и надел одно на руку обу, а другой на руку его товарища. Потом он подошел к Репа и вынул из-за пояса прекрасный кинжал, протянул его и со словами «Ты говоришь как герой и как вождь, мы будем друзьями». Репа минуту колебался, потом протянул свой, сделанный из кости, кинжал. Калат ласково поблагодарил его. Репа показал ему на остальных мужчин своей пещеры и сказал Все здесь стоящие айматы так же храбры, как и я. И если ты называешь меня героем, то они такие же герои. Оставь нам наши леса, проведем границу между нашими владениями и грою Нуфа, и пусть ни один аймат и ни один калат не смеют перейти ее. При этих словах раздался насмешливый хохот старухи, сидевшей под тисом, Калат обернулся в ее сторону, потом опять обратился к Репа. Нет, нам нужны люди, которые могли бы указать нам места для охоты. У нас много юношей, а у вас девушек. Мы составим один народ. Ваши дочери будут счастливы и никогда не будут голодать. Нас очень мало, сказал Репа. Где же другие пещеры? спросил Калат. В них больше народу. «Я сообщил им о вас», — отвечала репа уклончиво, «и поговорю с ними о вашем желании». Тут взгляд Калата упал на громадный череп Тура, высоко прикрепленный над входом в пещеру. «Где встречается это животное?» — спросил он. «Далеко отсюда, в большом-большом лесу. Это дикие и сильные животные. Ты поведешь нас туда, чтобы поохотиться вместе?» «Летом нельзя на них охотиться». Отвечал Репа. Клад, охотится круглый год. Засмеялся он. У нас есть собаки и лошади. Пояснил он более дружелюбно. Подари мне голову Тура в залог нашей дружбы. Из его рогов можно сделать два прекрасных кубка. Один для тебя, а другой для меня. Как тебя зовут, Репа? А меня зовут Голох. Он опять кивнул головой воину с корзины, вынул блестящую цепь и надел ее на репо. Чем ласковее казался Калад, тем сдержаннее делался репу. Но он приказал, однако, снять со стены голову Тура с великолепными рогами и передал ее Гулаху. Тут проницательные глаза Калатского вождя остановились на Руломане. Он благосклонно кивнул Аре головой и спросил ее. «Кто это? Мальчик или муж? Почему он вооружен, как взрослый?» «Это мужчина», — отвечал Репа. «Он сын умершего вождя и сам будет вождем. Он еще мальчиком сражался со львом». Калад ласково пожал руку Руламану и повесил ему на шею блестящую цепь. «И у меня», — сказал он, — «сын твоих же лет, приходи к нам» и познакомься с ним. Вы будете друзьями». Руламан мрачно поглядел на него и промолчал. Тогда Калад снял блестящее кольцо со своего пальца и подошел к Аре. Он взял ее руку и хотел надеть ей его на палец. «Как тебя зовут, прекрасная девушка?» спросил он, нежно заглядывая ей в глаза. «Ара?» отвечала она гордо. «А там стоит мой будущий муж» и она подошла к Обу. Колесо упало на землю. Калат бросил на Обу враждебный взгляд, но быстро овладел собой. «Уже вечер», — сказал он, — «нам пора домой. Приходите к нам в долину Нуфы. Величавый старик, сидевший на белой лошади и все время молчаливо слушавший разговор, поднял правую руку с золотым жезлом и заговорил медленным, торжественным голосом обращаясь к Айматам, «Не будьте глупы, наши боги показали нам дорогу в вашу страну и сказали нам, живите здесь и мы не уйдем, будете вы нашими друзьями, мы вместе будем работать, охотиться, приносить жертвы нашим богам, но если в ваших сердцах вспыхнет вражда и гордость, то боги наши поразят ваших мужей громом и молнией, а жены детей отдадут, отдадут нам в рабство». Ара переводила его речь слово за слово. Когда он кончил, седовласая пара поднялась со своего места, протянула свою клюкву в сторону белого старца и закричала. Вот, вот айматы, слышите настоящую истину, но не бойтесь их богов. Разве старая айматская женщина не победила калатского огня? И она разразилась насмешливым хохотом. Калаты не поняли ее слов, но схватили их смысл. Репа и Роломан проводили их до источника. Они дружелюбно простились с вождем калатов, но друид остался холоден и безучастен. Глава 22. Пророчество пары. Возвратясь в пещеру, Репа и Роломан были окружены толпой айматов, поднявших шум и крик. Все были в восторге от чудесных подарков. Какой яркий блеск у цепей И как красивы на руках браслеты А камень в перстник блестит Словно росинка в лучах солнца Что значили перед этими украшениями Их жалкие ожерелья и звериных зубов «Дайте мне ваши цепи!» Закричала пара Репа и Роломану Они сняли их и бросили ей на колени Теперь браслеты Обу отдал ей браслеты и предназначавшееся для Ары золотое кольцо. Старуха сложила подарки на камень, взяла топор и, разлу... и разрубила их на множество мелких кусков, произнося заклинания. Потом она собрала блестящие осколки своими дрожащими руками и с диким хохотом перекинула их через левое плечо в лес. «Это волшебное средство сохранит вас от всяких бед», — сказала она. Что еще есть у вас от калатов? Кинжал, отвечал репа, но я его сохраню. Старуха встала и поглядела на него пытливо. Сохрани его, он тебе пригодится. Только не спеши, все придет в свое время. И прежде всего убей белого старика, я его ненавижу, а ты обу. Береги свою голубку, чтобы не похитил ее чужой сокол. «Будьте разумны, все вы!» – обратилась она к Айматам. «Знайте, лицо Калата смеется, когда его сердце плачет, и плачет, когда его сердце смеется. Когда глаза его смотрят ласково, он вас ненавидит, а когда гордо, он скрывает свой страх. Поступайте так же и вы, пока не наступит тот день, когда вы перебьете пришельцев, как быков в роще туров». Или же пока они не погубят вас. Затем пара приказала удалиться всем айматам, кроме Репа и Руламана, И, схватив их за руки, прошептала тихо. Слушайте, что я вам скажу. Хитрость, оружие слабого. Я расскажу вам одну историю, которая произойдет очень скоро. Семь айматов пойдут на охоту вместе с целым войском калатов. Наступит ночь темная бурная ночь и все поспешат домой айматы будут указывать дорогу они зажгут факелы и пойдут впереди вы знаете скалу гофу которая возвышается над долиной салы на нее сбегут айматы бросят факелы вниз и прыгнут в сторону все войско калатов бросится за ними и упадет в зияющую пропасть репа ничего не отвечал Он молча обдумывал план старухи, но руламан воскликнул, задыхаясь от волнения. «Нет, нет, бабушка, это не голос моего отца, говорит у тебя. Неужели айматы сделаются предателями?» «О, дитя!» – засмеялась старуха, ласково погладив руламана по голове. «Глупая, но хорошее дитя. Я живу сто лет, а ты пятнадцать. Что будет, то будет. Поступайте так, как тебе внушает память о твоем отце. Верь мне, ты будешь великим вождем. Хотя мои глаза не увидят этого, но я буду радоваться за тебя в пещере Вальба. На другой день Репа отправился к Ангека. Когда тот выслушал его рассказ о жреце Калатов, печальная дума пробежала по его старческому лицу. Что значит он? Ангека перед ним. Наше время миновало, прошептал он. Репа уговорил его пойти вместе к Наргу и держать с ним совет. Поздно вечером пришли они в пещеру Нале. Наргу не удивился тому, что услышал. Он знал уже все. Он не хотел и слышать о вражде калатам, в которых он видел почти родственников. Наш долг не в том, чтобы враждовать с ними, сказал он, а в том, чтобы учиться у них. Наш народ должен перенять у них искусство строить дома Разводить скот, сеять хлеб. Ангека тоже не хотел предпринимать враждебных действий. И Репа не осмелился сообщить вождям о кровавом плане Нары. Не прошло и месяца, как 30 айматов из знали, и 10 из Гуку работали в долине Нуфы на белых пришельцев. Скоро вся местность Нуфы переменилась до неузнаваемости. Целый ряд круглых хижин тянулся по берегу ручья Стана. Большая часть прекрасного зеленого луга была обращена в черное вспаханное поле. На нем калаты посеяли пшеницу. Гора Нуфа представляла странное зрелище. Огонь выжиг ее от подошвы до вершины, и почерневшие стволы там и сям печально выделялись на фоне голубого неба. Ветер поднимал пепел, разносил его по воздуху. Небольшая площадка на вершине горы была с утра до вечера полна работниками. Одни из них острыми медными кирками пробивали глубокую пещеру в земле, другие обтесывали камни, третьи складывали каменные глыбы и возводили фундамент. На нем должны были построить высокий каменный дом для начальника и друида. Тяжелые каменные глыбы привозили на гору в деревянных тачках лошадьми, что казалось Айматом на Лейгуку чудом. Работа кипела, и кругом плоской вершины горы уже кольцом возвышались каменные стены. Айматы работали беззаботно и весело, повинуясь калацким начальникам. Хотя работа была для них нелегка, а главное непривычна, но зато им давали в волю хлеба и два раза в день по большой деревянной кружке кумыса после которого огонь разливался по жилам и глаза становились блестящими. Дикари очень скоро пристрастились к опьянящему напитку. Их соблазняли также подарки калатов, пестрые, нарядные одежды, более мягкие и удобные, чем звериные шкуры, медные безделушки и украшения. Кроме того, они присутствовали на торжественных и многолюдных праздниках. Восхищаясь великолепием, украшений и музыкой Друид убивал тогда быка, часть которого сжигал на каменном алтаре в честь божества А другую раздавал людям До поздней ночи продолжался пир, танцы, песни На такие вот праздники приходили жены, дети, девушки из пещер Нали и Гука Как они бывали счастливы, когда калаты дарили им цветные платки, кольца, запястья из блестящего камня. А одна только гордая тулька не высылала людей на работу. Хотя послы калатов приходили много раз в нее для обмена шкур и рогов на мечи, стрелы, копья, ножи из меди. а иматы с удовольствием запасались более совершенным оружием. И, по совету пары, Учились калатскому языку у Ары. Глава 23. Айматы и калаты на общей охоте. Уже приближались летние месяцы, когда айматы обыкновенно оставляли свои пещеры и переселялись на озера. Но пара не выражала теперь желания тронуться в путь. Однажды у входа в пещеру появились два калата с двумя оседланными лошадьми. На одном из седен Висела блестящая цепочка с турием рогом, искусно вделанном широкий медный ободок. Вот рог тура от моего господина, благородного гулаха, для великого вождя пещеры Тулька. Мой господин через 12 дней собирается на охоту в долине Кады и посылает вашему вождю и его племяннику в подарок лошадей. Он надеется, что айматы Тульки примут участие в охоте. Репа, подумав немного, обещал прийти на охоту. Айматы радовались, как дети, когда увидали подаренных лошадей. Они гладили и ласкали их, предлагая им траву и листья. Ручной медведь тоже с любопытством подошел к ним и хотел их обнюхать. Но одна из лошадей ударила его копытом, и медвежонок с ревом убежал в пещеру. Айматы долго хохотали по этому поводу. Репа и Рламан Уже через неделю сделались довольно сносными наездниками. Руламан со страстью предался верховой езде. Неизвестное прежде наслаждение охватывало мальчика, когда он с быстротой птицы рассекал воздух и мчался по окрестностям, вдыхая полной грудью свежий воздух. На двенадцатый день, как было условлено, айматы тульки встретились с калатами на равнине Кады. На опушке леса их поджидала величественная процессия. С удивлением смотрели дикари на множество пестрых, блестящих вооруженных всадников и на толпу пеших загонщиков, державших на ремнях громадных косматых собак. Между ними были и айматы из Нали и Гуки. Ангика и Наргу не явились, хотя вось Калатов и им также послал лошадей очень вежливо и приветливо встретил Гулах и его сын Канда Охотников. Айматы и стульки были одеты, как обыкновенно, в и шкуры, но на них уже не было старого айматского оружия. Вместо костяного острия на их копья сверкали металлические наконечники, а сбоку блестели медные мечи. Один руломан не мог обойтись без своего старого, тисового лука и плетенного колчана с каменными стрелами. Канда, стройный юноша с темно-каштановыми локонами, поехал рядом с, ру с руломаном. Мальчику очень понравилось красивое лицо молодого калата с открытым, приветливым выражением больших глаз. Гулах объяснил гостям план охоты. Его разведчики выследили стадо северных оленей, которое послось в опушке леса где когда-то айматы убили бурью. Репа рассказал об этой знаменитой охоте гулаха. Тот был поражен, но аймат успокоил его. «Это последний пещерный лев», – сказал он, улыбаясь. «И вот один из его зубов». Он показал чудовищный клык, висевший у него на груди. Гулах осмотрел зуб и сказал, «Да, это достойное вождя украшение». Наступило прекрасное летнее утро. На траве лежала серебристая паутина росы, и первые лучи солнца сверкали в ее капельках. По знаку вождя зазвучал рог, и длинная процессия за гонщиками и собаками впереди тронулась в путь. «Что ты будешь делать с луком?» спросил Канта Руламана. «Ведь он годится только для птиц». «О нет!» возразил Руламан. Мы стреляли из него в медведей, а мой дядя даже убил льва такого, такой вот самой стрелой. «И ты был при этом?» – спросил Канда. «Это была моя первая охота. Я подошел к зверю так же близко, как к тебе сейчас. Этот большой львиный клык на моей шее дан мне за участие в убийстве Бурии. Канда посмотрела на руламана, проникаясь к нему уважением, а у нас... Все делают собаки, сказал он с сожалением. Они выгоняют зверя, они же сбивают его с ног, и охотникам остается только заколоть его копьями. Как я желал бы быть Айматом, жить в пещере, бродить по лесам, сражаться в рукопашную с медведями и львами. Лицо Роломана просветлело, и он ласково улыбнулся отважному юноше. Несколько часов всадники ехали сзади загонщиков, когда Гулах Затрубил в рог. Процессия разделилась. Пешие загонщики с собаками направились к востоку, а всадники повернули влево, к лесу, который виднелся в отдалении. «Мы поедем теперь прямо к долине Нуфы», — сказал Гулах. «Они пригонятся сюда стадо оленей, и тогда начнется славная потеха. Ты увидишь, как застонет земля под копытами наших лошадей». «Как вам удалось приручить лошадей и собак?» – спросил Репа. «Это давным-давно сделали еще наши предки. У нас есть еще коровы, ручные олени с короткими рогами. Их молоком питаются наши женщины и наши дети. Когда же ты придешь в долину Нуфы, чтобы посмотреть на все это? А ты мне покажешь, как делается солнечный камень?» «Да, когда ты будешь моим другом». И они быстрой рысью проехали долину и достигли наконец густого темного леса. Справа от них тянулась на восток длинная голая полоска земли, которая все более и более сужаясь, оканчивалась крутым скалистым обрывом, висевшим над глубокой долиной. Там мы будем охотиться на оленей, и чего не успеет сделать копье, то довершит прыжок в долину. Легкой прыжок, не правда ли? Жаль, что нашего друида нет с нами. Зрелище будет интересное. Репа закусил губу и промолчал. По знаку Гулаха всадники остановились и сошли с лошадей. «Мы отдохнем и подкрепим себя едой и питьем. Пройдет верно час, пока сюда придут олени», — сказал Гулах. Охотники принесли сыр, хлеб и прекрасный кубок из турьего рога, наполненный до краев кумысом. Гулах предложил его Репо. «Острый напиток», — сказал тот, возвращая кубок. «Я его не люблю». «Но тогда ты никогда не станешь калатом», — заметил Гулах. «Надеюсь, что не стану», — отвечала Репа. «Давай стрелять», — закричал Кандар Ломану. «Ты из лука, а я копьем». Он позвал одного из охотников и приказал «Подними твою шапку вверх». Охотник повиновался и протянул руку с шапкой. Канда пустил копье и крик вырвался из груди в слуги. Копье случайно пробило ему руку. Руламан бросился к раненому. Он осторожно вынул копье из раны и сдвинул пальцами ее края. Стоявшие кругом калаты засмеялись, а Канда нетерпеливо крикнул «Руламан, выстрел за тобой». Он приказал другому калату держать шапку. Но руламан поднял на него глаза, полные сдержанного гнева. «Аймат стреляет в человека только на войне», — сказал он. Канда вынужденно рассмеялся. Руламан, между тем, посылал, посыпал рану порошком и перевязал ее листом по папоротника. Потом он подбросил высоко в воздух свою шапку и схватил лук и стрелу. Тетива загудела и шапка упала к ногам Канда пронзенная стрелой. Выстрел достойный вождя, закричал гулах, внимательно следивший за игрой юноши. Канда уже не пытался больше исправить своего промаха и стрелять во второй раз. Прошло несколько часов. Солнце перешло за полдень. Я боюсь, что наши загончики ошиблись. Во всяком случае, они «Не избегнут наказания», – сердито проворчал Гулах. Репо взглянул на него с удивлением. «Правда ли, что вы наказываете ваших людей палками?» – спросил он. «Без палки никто не станет работать», – возразил Гулах. «И они вас не убивают за это? Убить меня? Я один имею право на жизнь и смерть каждого из этих людей. Счастье для тебя, что ты не управляешь айматами и стульки. Гулах гордо поднял голову. Айматы и стульки, начал он, но спохватился. Репа